Глава двадцать первая. Операция Гафин. Бум-бум-бум! Эхо разносило грохот взрывов на весь музей. Жирные тучи едкого черного дыма ползли по галереям, заставляя глаза слезиться. Первый этап принес свои плоды. Останавливаясь, чтобы завязать якобы развязавшиеся шнурки, мы всякий раз присаживались возле свободных электрических розеток и вставляли в них миниатюрное изобретение шарпея. Штучки имели форму и размер обычной трехконтактной вилки, как у современных фумигаторов, но представляли собой бомбочки замедленного действия. Шарпье установил часовой механизм таким образом, что первые должны были сработать через 20 минут, вторые через 18, третьи через 16 и так далее, дав нам время установить их по всему музею, чтобы взорвались они примерно в один и тот же момент. Стопроцентной гарантии успеха, конечно, у нас не было, но, к счастью, все сработало как надо. «Что происходит? О боже! Пожалуйста, без паники, покиньте музей!» «Глаза! Что с моими глазами Хе -хе -хе. «Бригада Хилти за работу!» — приказал Грегсон по рации. Шпала, свеча, лягушатник и безымянный, отработанным жестом надели противогазы и подбежали к первой витрине. «Старт!» — крикнул Шпала, и зал наполнился звенящим треском. «Дальше!» Все четверо передвинули дуло пистолетов в следующей точке и вновь нажали спусковые крючки. Четыре гвоздя пробили армированное стекло и вонзились в груду золотых монет, затем еще четыре. Пробивщики работали четко и систематично, следуя от схеме. Когда все 20 отверстий были проделаны, Шпала сообщил микрофон. Первая витрина пробита, переходим ко второй. В рации я услышал, как Грегсон отдал приказ Биг Маку. Мы с крысой трамваем и четырехглазом разбрасывали повсюду дымовые шашки и светошумовые гранаты. А пробивщики, между тем, продолжали делать свое дело, заставляя посетителей музея, незащищенных противогазами, в слепой панике бегать по залам. Оказавшись поблизости, охранник метнулся к трамваю, но тот легко ткнул его в бок электрошокером и бедняга повалился на пол. Молотобойцы и вперед!» — крикнул Биг Мак через секунду после того, как в динамике прозвучал приказ Грексона. Бочка, неандерталица, котлеты присоединились к своему командиру, окружили витрину и занесли кувалды над головами. «И раз! Бабах! И два! Бабах! И три! Бабах!» Звон бьющегося стекла заглушил даже треск пистолетов бригады Хилти, которая уже трудилась над третьей витриной. К этой какофонии добавился вой самых разных сигнализационных сирен а с потолка на наши головы внезапно хлынул поток воды. Включилась автоматическая противопожарная система. «Сборщики на изготовку!» – прозвучал в динамике голос Грексона. «Сборщики на изготовку!» – рявкнул конопля, и его отряд тут же среагировал. У каждого сборщика на пояс висело по два больших мешка на манер седельных сумок. Удобная и гибкая круговая молния позволяла держать сумки широко открытыми и выгребать золото из витрин, не тратя драгоценные секунды на то, чтобы поднимать с пола случайно упавшие монеты. Из всех нас сборщиком досталась самая кропотливая работа, которая еще более усложнилась по причине неожиданного ливня с потолка. Но Грэгсон не зря отобрал для нее именно этих ребят с их тонкими, чуткими, девчачьими пальчиками, чем мы неустанно их и дразнили. У спецагентов, однако, тоже не было времени, чтобы стоять и восхищаться погодой. Каждый знал предстоящие ему задания, Грексон Грегсон отдал нам команду, отправив трамвай с четырёх глазом в южный конец галереи, а меня и крысу в северный, дабы проверить безопасность пути отхода. От воды пол стал ужасно скользким, мигающие в темноте огни тревожной сигнализации раздражали и сбивали с толку. Но мы держались вместе и продолжали двигаться к дверям. Металлические ставни упирались в теннисную ракетку и недобро Мы могли лишь надеяться, что два гвоздя таки удержат ракетку, потому что в противном случае нам пришлось бы искать другие пути отступления. «Смотри туда», — хлопнул меня по плечу крыса. Я обернулся и увидел охранника, который, спотыкаясь, брел по залу и вытирал мокрое лицо. Спринклеры быстро разогнали дым, внезапно сделав видимым и всех, кто занимался витринами. Несколько мгновений охранник изумленно таращился на них, не веря своим глазам, а потом потянулся за рацией. Он, правда, ничего не успел сказать, но даже если бы и успел, то напарник на другом конце расслышал бы его в этом бедламе, лишь обладая слухом филина. Охранник просто выронил рацию, неуклюже завалился на бок и затрусился, как смеситель для красок. «Придержи его за ноги», — сказал я крысе, засовывая электрошокер обратно за пояс. Мы взяли охранника за лодыжки оттащили в следующий зал. Затем связали ему руки скотчем и выбросили рацию в дальний угол. К этому времени охранник уже перестал дёргаться и просто хватал воздух, разевая рот Точно рыба. Он поглядел на нас, а потом вдруг заорал. «Помогите, на помощь!» «Хочешь ещё, козёл?» — поинтересовался я, снова уперев электрошокер ему в бок. «Нет, не надо», — взмолился он. «Если не заткнёшься, в следующий раз прижгу яйца, понял?» «Идём», — потянул меня за рука в крысы, и мы побежали к следующей двери. В этом зале еще находились люди, в том числе охранник, который пытался перекричать вой сирены как-то успокоить народ, а еще привести в действие рацию. Две фигуры в противогазах, вынырнувшие из мокрой мглы, подбежали к нему и сунули под мышку что-то похожее на палку. Возможности спросить, в чем дело, ему не дали. Блюститель порядка сменил положение на горизонтальное, а двое парнишек перевернули его на живот и связали за спиной руки. То вы такие? Что вообще творится?» спросил он стряхнув ног последний из пятидесяти тысяч полагавшихся ему вольт праздник непослушания. заткни варежку если не хочешь чтобы ее заткнули бросил я мы бегло осмотрели зал убедились в отсутствии других охранников и переместились дальше в следующем зале как эта старуха ковыляла вдоль стены спотыкаясь на каждом шагу я взял ее под руку и предложил идти со мной не ушибите головку бабуся предупредил я когда мы нырнули под вторые заблокированные ставни Должно быть, из-за моего противогаза леди не расслышала предупреждения, потому что все-таки треснул с башкой о железо и упала в обморок. «Вот корова старая, зачем она это сделала?» — с укором проговорил крыса. «Берись за ногу», — вздохнул я. Мы отволокли случайную жертву в следующий зал. Он был совершенно пуст, поэтому перед тем, как направиться к выходу, мы удостоверились, что наша старушка, божий одуванчик, дышит. Уложили ее поудобней, насколько это было возможно, с учетом твердого пола и моросящего сверху дождя, и побежали проверять последний четвертый зал. Черные клубы дыма, поднимающиеся от трех оставленных здесь шашек, воевали со струйками воды, упорно льющейся с потолка. У выхода охранник яростно отдирал от дверного косяка нашу теннисную ракетку и все, что тарал в микрофон рации. Ясное дело, на центральном посту ответить ему не могли но он-то этого не знал и упорно продолжал добиться в никуда. «Того-нибудь отзовитесь. Как слышно? Прием. Если вы меня слышите, а я вас нет, значит тут какая-то неисправность. Поднимайтесь по западной лестнице на второй этаж. Здесь? Эй, какого черта?» Последняя фраза относилась к нам. Я вытянул руку с электрошокером, но охранник отпрыгнул в сторону, и разряд прошел столько по руке. Ужалило его, однако, сильно, и я без проблем еще раз ткнул волшебной палочкой ему в пузо после чего он лег и больше не сопротивлялся. Крыса мгновенно обмотал запястье охранника скотчем, мы оттащили его вглубь зала и для верности спрятали за большой витриной с кучей древних камней. «На пути до лестницы все чисто», сообщил я Грексону, «охрана нейтрализована». «Молодцы, агенты, охрана до лестницы нейтрализована», передал он по радиоволнам. «Окей, взрывайте выходы». Снаружи, в лестничном колодце, было относительно спокойно, хотя с потолка же еще капало. Мы специально не оставляли здесь бомб в расчете на то, что люди инстинктивно потянутся в этом направлении к выходу. Теперь, когда залы опустили, мы хотели, чтобы они таковыми оставались, поэтому швырнули вниз несколько дымовых гранат. Они шумом взорвались, и вскоре лестница наполнилась дымом. Мы спустились на этаж ниже, пока я прилаживал взрывчатку к подоконникам, крыса сбросил еще парочку гранат. «Двигай назад, сейчас буду взрывать», — сказал я, оттаскивая крысу за угол и держа в руках небольшую коробочку, от которой тянулся красный провод длиной около девяти метров. Я нажал маленькую кнопку, и в девяти метрах от нас окна вместе с остальными рамами превратились в одну сплошную массу из света и звона. «Агло-и-то-вы-уши!» — донеслось до меня, когда звон искрежет, наконец, стихли. «Повтори», — попросил я. Крыса ничего не сказал, только поковырял пальцем в ухе, и протер стекла своего противогаза. Я скинул рюкзак со спины и распаковал последнее снаряжение, которое нравилось мне больше всего. Ружья по типу арбалетов, стреляющие захватными крюками с веревкой. Почти всю прошлую неделю мы практиковались в стрельбе из этого оружия на торцевой стене Гафина. Причем две или три веревки остались на крыше, поскольку ускорение сроков операции так нас взбудоражило, что мы забыли их снять. По возвращении в школу веревки нужно было немедленно забрать, чтобы Грексон не смог использовать оплошность против нас и как-нибудь развести. Я слишком хорошо знал этого типа и не собирался давать ему такой шанс. Мы с крысой пристроились у раскуроченных взрывом подоконников и направили ружья вверх. Проверив напоследок, что ноги у нас не запутались в веревках, мы спустили курки. Захватные крюки спирально взвелись в воздух и по дуге опустились на крышу соседнего здания. Мы тянули за веревки, пока крюки не зафиксировались достаточно крепко, чтобы выдержать наш вес. Привязали свободные концы веревок к лестничным перилам и для пущего эффекта кинули вниз еще две дымовые гранаты. «Выходы свободны!» – прокричал я в микрофон, и Грегсон передал это известие остальным. «Понял. Возвращайтесь». Я шлепнул крысу по руке, чтобы не зевал, и мы побежали догонять остальных. Перед тем, как отправиться, я протер свои наручные часы и поглядел на время. Все шло с точностью часового механизма, то есть за исключением самих часов, они у меня электронные. Мы промчались через три очищенные от охраны галереи в раненский зал. Бригада Хилти перезаряжала свое оружие у последней витрины, молотобойцы ждали позади них. Сборщики сосредоточенно выгребали золото из разбитой витрины номер 4, набивая сумки монетами вперемешку со стеклом. Мы с крысой похлопали двух сборщиков по плечу и подергали их за лямки сумок. Ребята кивнули, сбросили каждый по одной сумке, передали их нам и вернулись к работе. Мы завязали завязки, черкнули молниями и полетели обратно к западной лестнице. «Вжжжж!» <slhip> — загудели пневмопистолеты Хилти. «Бум-бум! Бабах!» ba — загрохотали кувалды молотобойцев. у, -у, -у завыла сигнализация. пшш <slhip> включили — спринклеры. «Бух-бух-бух!» — стучало у меня в висках. «Еще!» «Вжжжж!» Я знаками показал трамваю и чтобы они, по нашему примеру, освободили двоих сборщиков от части груза и несли его к лестнице. Через полминуты трамваи и уже несли следом за нами. По плану в их обязанность входило прикрывать остальные бригады, пока мы с крысой вырубаем охранников. Но теперь, когда этот этап завершился, все четверо спецов обеспечили безопасный отход. Я занял позицию внизу, а крысы, Четырёхглазый и трамвай рассредоточились по лестничным пролётам. Мы были близки к завершению операции. Оставалось чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. С потолка по-прежнему лилась вода, но я едва замечал, что промок до костей. Мой разум был полностью поглощен важностью и дерзостью того, что мы делаем, и обращать внимание на растянувшийся до колен свитер, сморщенные точно черносливенные пальцы и замотавшиеся в паху штаны, больше похожие на парадное одеяние Ганди, мне было некогда. Я вытер противогаз и снова поглядел на часы. К этому времени пробивщикам полагалось пробить, а в вдребезги разнести все, что нужно. Последние усилия сборщиков, и все сделано. «Давайте, ребята, нечего сопли жевать», — бормотал я себе под нос. Воображение рисовало полтысячи злобных копов, рвущихся к нам со всех концов музея. «Давайте скорее». «Понял. Бросайте музей, бегом на выход», — раздался у меня в ухе голос Грексона. Разумеется, он обращался не ко мне, а к шпале. Должно быть, Шпал отрапортовал, что бригада Хилки закончила свою часть работы. Я одновременно следил за лестничной дверью полуопущенными ставнями на входе в зал, но не слышал ничего, кроме плеска воды и завывания сирен. Интересно, все ли посетители благополучно покинули музей? Я удивился собственной мысли и выбросил ее из головы. Где-то грохотало и звенело довольно далеко от того места, где находился я, и совсем не в той стороне, где причины грохота и звона были мои товарищи. Вероятно, пожарные уже пробились в музее и шли напролом в поисках очагов пламени, которого, как вы понимаете, не существовало. Центральный пункт охраны, естественно, не работал, поэтому пожарным расчетам приходилось поднимать металлические ставни на всех входах вручную, что давало нам дополнительную фору по времени, хотя и небольшую. Я приготовился ткнуть электрошокером в первого же пожарного, который высунет нос рядом со мной, и знаками показал напарникам, что слышу подозрительный шум. Сигнал пошел вверх по цепочке, но кроме меня никто ничего не слыхал, и я сделал вывод, что пожарные суетятся пока только на первом этаже. Вскоре до меня донеслись другие звуки, более ожидаемые и приятные. Бригады Хилти и молотобойцы начали подтягиваться к лестнице и покидать здание при помощи веревок. Первыми выбрались пробивщики. Они убрали противогазы в сумке, вскарабкались по веревкам, спрыгнули на соседнюю крышу и, перекатившись, поднялись на ноги, чтобы подстраховать остальных. На лестничной площадке слышались возгласы. "Поживи, ребята!» «Так, молодец! Следующий!» «Раз, два, есть! Следующий!» «Понял. Готовимся отъезжать. Западная стена свободна!» — донесся из динамика приглушенный голос Грексона. Я занял более удобное положение, чтобы видеть товарищей. Мое сердце радостно ёкнуло, когда вслед за молотобойцами к веревкам подошли сборщики. Конечно, последним был бочка. Тяжело пыхтя, он дюйм за дюймом полз вверх по веревке, а ребята с крыши воодушевляли его бодрыми выкриками. шевелили свои жирные задницы! Сколько можно тащиться, мать твою! Режь веревку!» Восемь рук помогли бочке преодолеть последние два метра. Затем пришла очередь сборщиков, нагруженных тяжелыми сумками с золотом. Снизу прямо из заставни донесся лязг металла, и я обернулся. Ставни по-прежнему стояли неподвижно, значит, пожарные подняли те, что находились непосредственно перед этими дверями. «Дайте дыма!» — крикнул я наверх, обнаружив, что мой запас иссяк. Трамвай бросил мне последнюю дымовую гранату. Я поджег запал и швырнул гранату под ставни, чтобы любой желающий их поднять, хорошенько подумал, прежде чем это делать, а потом помчался наверх к трамвая трамвае четырехглазому. Перед тем, как взбираться по веревкам, все ребята снимали противогазы. Но сейчас лестничный колодец опять наполнился едким дымом, поэтому мы решили, что избавимся от средств защиты только на крыше. «Двигай», — сказал я, хлопнув четырёхглазово по руке и показывая пальцем вверх. Очкарик спрятал электрошокер за пояс и полез по одной верёвке, а трамвай параллельно ему по другой. Десять долгих секунд, пока эти двое добирались до крыши, я с тревогой вглядывался в мутный дым. Со страху мне даже начали мерещиться какие-то силуэты. Крыса подёргала меня за рукав порядок, они на месте. Я уцепился за левую веревку и вылез из окна. Ползти по ней оказалось делом нелегким. Узлы, увязанные через каждый полметр, конечно, помогали, но все равно мы были насквозь мокрыми, усталыми, да еще и обремененными добычей. К тому же мешал противогаз, и несколько раз я вообще терял из виду свой ориентир — крышу соседнего здания. Когда наконец добрался до цели, навстречу мне протянулась дюжина рук и следующую секунду, быстро перекатившись, я уже лежал на спине и разглядывал бьющее синевой холодное небо в обрамлении шести озабоченных физиономий. Я сорвал с лица противогаз и сделал глоток чистого звенящего воздуха, потом запихал противогаз в рюкзак и вытянул руки, чтобы товарищи могли меня поднять. «Все здесь», — сообщил Шпала, когда я немного очухался и показал мне предполагаемый путь отступления. «Выходим», — по рации передал он Грексону, — «десять секунд». Мы побежали по длинной гладкой крыше. Я оглянулся на музей и увидел, что из десятка окон на различных этажах до сих пор валит дым. Снаружи аварийная сигнализация выла еще громче, чем внутри, хотя сквозь этот вой все-таки можно было различить миукающие сирены карет скорой помощи, многочисленных пожарных и полицейских машин. Посмотрите, там дети! Вдруг закричал кто-то с улицы, и толпа зевак, собравшихся перед музеем, возбужденно загудела. «Скорее вызывайте пожарных!» — послышался чей-то голос. «Нет, здесь нужна лестница!» — возразил другой. «Уже несу, успокоил толпу Грексон, и все так обрадовались благополучному спасению детей, что даже не задумались, откуда вообще у этого человека взялась лестница. «Позвольте нам, сэр!» — вмешались подоспевшие копы. Они забрали лестницу и приставили ее к углу крыши как раз в том месте, где, сбившись в стайку, стояли все мы. «Слезайте, ребятки, главное, не нервничайте. Потихоньку, без спешки, опекал нас папочка-полицейский». Один за одним мы спустились на землю. «Как вы там очутились?» — спросил какой-то красномордый сержант. «Мы соврали, что после срабатывания сигнализации оказались заперты в одном из залов, поэтому нам пришлось разбить окно и вылезти на крышу». «О боже, бедные малютки!» — закудахтала какая-то досужая старуха. «Какие же вы смельчаки!» «Разбите окно!» Недоверчиво переспросил сержант. Признавайтесь, это вы устроили, поджог? Конечно, нет. Нестройным хором запротестовали мы. Там что-то взорвалось, нас чуть не убило. Подозрительный сержант уже собирался проверить содержимое наших рюкзаков, но тут подошел Грегсон и диагностировал у нас коллективный шок. Мальчики промокли, промерзли до костей. Если мы сейчас же не переоденем их в сухую теплую одежду, переохлаждение губительно скажется на их здоровье, с явным нажимом произнёс он. Пусть сядут в автобус, предложил Фодерингштайн. Копы, как положено, оттеснили толпу и Грексон нас увел. На пути к автобусу к нам подбежали врачи с одеялами и кислородными баллонами, но Шарпи отослал их группе американских туристов, которые, похоже, нуждались в медицинской помощи сильнее. Детей нужно отвезти в стационар, гнул свою сержант. Грексон заверил его, что именно это и намеревается сделать. «Не стоит их везти в десяти разных машинах. Сейчас на счету каждое место в скорой помощи, а у нас есть свой автобус. Я хочу, чтобы мои воспитанники оставались вместе», — настаивал он. «Хорошо, сэр, но сперва я должен вас допросить», — заявил сержант. Пока они с Грэгсоном мило общались, мы забрались в автобус и сели по местам. В салоне стоял зной, как в оранжерее с тропическими растениями. Печки работали по полной, а на каждом сиденье лежало мягкое махровое полотенце. Мы скинули с себя мокрые свитеры и вытерлись полотенцами. Как только Грексон поставил ногу на ступеньку автобуса, Фудерингштайн завел двигатель. Двое полицейских перекрыли движение, чтобы пропустить нас. «Все в порядке? Туговато пришлось?» — спросил директор. «Раз плюнуть!» — за всех ответил я. Рядом со мной на сиденье стоял большой мешок, набитый золотом.